Глава 45. В первый момент все застыли, видимо переваривая новости. Мне так уж точно нужно было время, чтобы осознать произошедшее. Первым опомнился Тессар: Ты что сделал? Да по какому праву ты вмешался в мои дела? Он пугающе медленно двинулся к кортису. Твои? возмущенно воскликнул старший брат. Твои дела? Отец поручил мне завоевание Эвии. Я был первым. «Ты не справился, и он послал сюда меня», — парировал Тессар. Это занимался чем угодно, только не тем, что нужно. Но не волнуйся, я спасу тебя от гнева отца. Можешь тоже прийти к фонтану и посмотреть, как я завладею принцессой». Сказав это, Ортис резко взмахнул кистью, и на его месте возник столб яркого пламени. Тессар бросился к нему, принялся водить в огне руками, но это не помогло. Когда огонь уменьшился, а потом и вовсе пропал, Стало видно, что его брата уже и след простыл. Но Тисар все равно продолжал делать пасы над этим местом. Наверное, заклинания какие-то вершил, не знаю. Меня волновало кое-что более важное. «Тамис, Иридес жив?» «Да, насколько я могу судить», — непонятно ответил дух. «Поясни, пожалуйста». «Я не ощущаю смерти члена рода Томиоских». Но в то же время не чувствую и магии твоего брата. Иридаса лишили силы? Или так, или он находится вместе, изолированном магически. Ты можешь узнать, где именно, где его держит Ортис? Полагаю, да. Но давай сначала вытащим тебя. Я сумею погрузить в стазис эту драконицу и человека. «Думаю, сел, хватит и на Тессара. Ты сможешь убежать». «Нет, какой в этом смысл? Разве что бежать совсем куда-то в глуши прятаться и оставлять на растерзание драконом моих девочек, кофейню и мою страну. Я так не поступлю». Альдинаира, что ты хочешь делать?» «Договариваться», — вздохнула я. «А что еще остается? Вынырнув из сосредоточенности мысленного диалога с Тамисом, я натолкнулась на очень внимательный взгляд нечеловеческих глаз. Дайра пристально смотрела на меня, тогда как ее брат все продолжал свои пассы. Правда, спустя секунду он опустил руки и обернулся ко мне. Медленно проговорил. «Я не смог отследить, куда ушёл Ортис. Видимо, он заранее подготовил портал. Но я обещаю тебе, что вытащу Иридаса. «Неужели?» — я прошла к столу, мимоходом отметив, что бугая, который пришел с новостями о похищении, уже нет, и дверь вновь закрыта. «А не вы ли, господа драконы, собрались завоевать Эвию? Вам ведь должна быть выгодна смерть законного короля?» «Ты ошибаешься. В мой план вовсе не входит смерть короля Иридаса». Тессар подошел ближе и придвинул мне стул, предлагая присесть. Я не стала отказываться. Тем более, что стул — это не коварное кресло. Он был с ровной спинкой, и заснуть в нем не грозило. «Было бы хорошо услышать, в чем твой план», — сказала я. И мысленно добавила. «Тамис, сколько тебе надо времени, чтобы разобраться, где Ортис держит Иридеса?» «Сейчас скажу», — откликнулся дух. «Для начала я хочу узнать, как мне тебя называть», — сказал Тисар, присаживаясь напротив меня. «Госпожа Калинина», — со смешкой сказала я, — «а мне тебя?» «Брат?» — Дайра вопросительно посмотрела на брата. Тесар бросил на нее только один взгляд, и она молча отошла к креслу, что я с таким трудом покинула, и устроилась в нем. «Меня зовут Тисар", с невозмутимым видом произнес дракон, перебирая документы на столе. К слову, бумаг здесь было много, очень много, и большинство — с гербовыми печатями королевской канцелярии Эвии. Я покачала головой, а дракон меж тем извлек какой-то лист бумаги, быстро пробежал его взглядом и победно улыбнулся. «Альона, верно?» Я непроизвольно вздрогнула. Тисар улыбнулся шире. «Альона Калинина!» Так и думал. «Ты ведь из тех девушек, что бежали от моего брата, так ведь? Вас было всего пятеро, а не шестеро». Ты с самого начала была с ними, а вовсе не ушла по портальному тоннелю. А потом...» — Тесар положил перед собой еще один документ и сообщил. «А потом тебя забрал из обители богини-матери Марвин Данлес, сказав, что ты его сестра. Затем барон и баронесса Данлес отправились в плавание, но вместе с конюхом была уже другая девушка. Я ничего не перепутал». Наверное, Тисар хотел что-то разглядеть на моём лице, но в этот момент вернулся Тамис и принялся рассказывать. Айдинаира, твоего брата держит, по всей видимости, в том же логове бандитов, где у тебя проснулась магия. Плохо то, что все пространство вокруг Эридеса затянуто сферой антимагии, и я не могу появиться рядом с ним». «То есть там нельзя открыть портал?» — спросила я. «В самом помещении нет», — ответил дух. «Но рядом можно, если бывал в окрестностях и знаешь координаты». «Алёна, ты меня слушала?» — привлёк мое внимание Тессар. Он придвинулся ближе и положил свою руку рядом с моей, будто собрался коснуться. «Или ты вновь ввела мысленные беседы? С Тамисом?» «С Тамисом?» — переспросила я, нахмурившись. Очень надеюсь, это прозвучало недоуменно. Этот дракон знает обо мне очень много. причем кое-что, судя по всему, он выяснил прямо сейчас из каких-то бумаг. Откуда они у него? Ограбил канцелярию Иридеса? «Да, с Тамисом», — кивнул Тисар довольно улыбаясь. «С духом твоего рода. Его ведь зовут Тамис». «Плохо. Этот дракон знает не просто много, а слишком много». Может, он и о попаданстве догадался, каким-то образом. Иначе почему ведёт себя так, будто перед ним не пожилая женщина, а юная красивая девушка? Ладно, попробую перехватить инициативу. В переговорах я хороша, и этим надо воспользоваться. В конце концов, у меня уже получалось обвести вокруг пальца этого конкретного дракона. Тиссар, чего ты хочешь?» — спросила я. «Да-да, решила начать с провокации». «Чего я хочу?» — переспросил он. «Хороший вопрос». «Знаю. Именно поэтому я его и задала», — кивнула я с улыбкой. «Ты сказал, что можешь вытащить Иридаса, которого забрал твой брат. Больше того добавил, что смерть короля Эви не входит в твои планы. Так чего же ты хочешь?» Ответ меня, мягко говоря, удивил. «Я хочу завоевать тебя», — глядя мне в глаза, произнес Тессар. Хочу, чтобы ты позволила ухаживать за тобой, приглашать на свидание, разрешила доказать, что я могу быть достойным твоего внимания. Ради этого я готов на все К примеру, поговорить с отцом, чтобы пересмотреть наши планы по захвату Южного континента». Дайра в кресле шумно поперхнулась воздухом, но один взгляд ее брата, и она воздержалась от комментариев. «Эх, жаль, что у меня нет этой очень полезной способности драконов отличать правду от лжи». Вот бы понять, для чего Тиссара решил вылить на меня столько сиропа». «На самом деле, я чувствую, как лгут», — заявил Тамис, «и должен признать, что дракон сейчас, на удивление, искренен с тобой. По крайней мере, он сам верит в свои слова». «В каком смысле пересмотреть планы?» — я решила начать с уточнения. «Хочешь сказать, что ты поговоришь с отцом, и он передумает идти на нас войной?» «На самом деле идти на вас войной мы и не собирались», — сообщил Тессар. Я открыла была рот, но он жестом остановил меня. Речь шла о бескровном захвате верховной власти в королевстве, а потом и на всем Южном континенте. По изначальному плану Эвия должна была стать одной из провинций Южной Драконьей Империи. «Так я и знала», — не удержалась я от восклицания но тут же исправилась, мило улыбнувшись. «Ты говоришь, что готов пересмотреть план». «Прошу выразиться конкретнее. Что именно пересмотреть, сам план или его сроки?» Тесар улыбнулся. «Это будет зависеть от того, как мы с тобой договоримся, Альона. Для этого уже я задам вопрос. Чего хочешь ты?» «Мира во всем мире», — тут же откликнулась я. «Мир настанет», — неожиданно согласился Тессар, «когда везде будет драконья империя». «Но ты же, малышка, вроде как против этого». Он протянул руку и нежно погладил мои пальцы. «Ты ведь хочешь, чтобы у власти в Эвии остался твой брат? Или я ошибаюсь?» «А ты можешь оставить Иридаса у власти?» — удивилась я. «Сколько живут люди?» — задал неожиданный вопрос Тессар. «Восемьдесят лет? Сто?» Скажем, пусть Ирида справит в следующие 60 лет как король, а Эвиа сохраняет суверенитет. Такое тебя устроит? Единственное, о чем мне хотелось бы просить, так это об укреплении экономических связей. Думаю, развитие торговли пошло бы на пользу обоим нашим государствам. Как считаешь? Я кивнула, соглашаясь с последним доводом дракона, но у меня в голове не укладывалось, что Тесар.. «Ты действительно можешь оставить у власти Иридеса? Вот так просто?» «Это не будет просто», — подала голос Дайра. Тисар может использовать свое право на желание, которое есть у каждого ребенка нашего отца. Ты ведь хочешь сделать это? Потратить желание на такую ерунду?» Еще одно слово, и я отправлю тебя домой», — безмятежным тоном сообщил Тессар. «Не отправишь?» «Я теперь слишком много знаю. Я тебе нужна». Дайра разобралась в кресло с ногами, и у меня промелькнула мысль, что ей не хватает только ведерка с попкорном. «Тогда просто помолчи», — посоветовал Тессар. «Не мешай, если у тебя нет, конечно, по-настоящему ценных аргументов». «У меня есть вопрос», — заявила Дайра, посмотрела на меня. «Скажи, ты ведь и впрямь, принцесса Альдинаира». Я промолчала, но похоже, ответ никому уже не требовался. Тогда ответь, разве ты сама не хочешь править? Встать во главе Эвии. Знаешь, это ведь гораздо проще будет подать нашему отцу как план. Я точно не хочу править никаким королевством. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Я перевела взгляд на Тисара. Давай, пожалуйста, вернемся к вопросу, что вы нас не завоевываете. «Иридес правит в течение минимум 60 лет, и все живут счастливо». «Последний пункт мне нравится больше всего», — просиял улыбкой Тессар. «Каждый сам кузнец своего счастья», — ответила я банальностью, и тут же добавила, «то есть ты готов пообещать мне неприкосновенность для Иридеса? И в то, что он будет править как король 60 лет? Нет, я не могу этого обещать». — безмятежно ответил Тессар. Я нахмурилась, и он объяснил. «Видишь ли, если я поклянусь в этом, то стану буквально гарантом этой клятвы. То есть, если Иридес вдруг поскользнется и упадет с лестницы или заболеет, за это буду нести ответственность я все следующие шестьдесят лет». «Что же ты тогда предлагаешь?» Я всегда предпочитала послушать собеседника, чем выдумывать за него. «Как уже сказал?» — ответил дракон. «Я поговорю с отцом. У меня есть все шансы настоять на моей точке зрения. Если тебе непременно нужна клятва или договор, давай обсудим детали». «Тамис, я правильно понимаю, магический договор между мной и драконом будет означать, что он не сможет нарушить слово?» «Теоретически все верно», — ответил дух после небольшой паузы. «Но будь очень осторожна в формулировках». «Одно неверное слово...» «Да-да, или запятая знаю», — кивнула я. «Казнить нельзя помиловать». Дух не ответил. Наверное, задумался о формулировке. «Хорошо», — сказала я Тесару. «Договор, где будет отражено все то, что ты намерен пообещать, меня устроит для начала». Дайра фыркнула, но ее уже никто не слушал. Мы с Тисаром принялись писать пункты нашего договора. Писали и тут же обсуждали, потому как споры возникли с самой первой фразы. Я прекрасно понимала, что хожу по зыбкой почве. Вовсе не Тесары решает, захватывать или нет Южный континент, а его обещание поговорить с отцом выглядело, мягко говоря, не слишком многообещающе. Но это тот максимум, на который я могла рассчитывать. Так что работаем с тем, что есть. Ведь раньше никто из драконов с людьми вообще не церемонился — История захвата северного континента, что всплывала в памяти Альдинаиры, тому пример. Так что мы с Тесаром быстро прописали основные пункты, и да, пришлось мне смириться с формулировкой, постараюсь убедить отца в целесообразности такого подхода. Еще я ни на секунду не забывала, что будь ехать трижды принцесса, сама Альдинаира в делах государства никто, и звать её никак. Согласится ли Иридес с тем, что я сейчас, по сути, говорю от его имени, — большой вопрос. Ладно, главное забрать его у Ортиса, а там уже разбираться. Ведь с этим могут быть проблемы, большие. Мы с Тесаром уже собирались поставить подписи, когда передо мной, на этот раз вполне видимый, вдруг возник Тамис. Альдинаира, я прошу простить меня, но иначе я не мог». Иридес умирает. «Если ты хочешь его спасти, надо действовать немедленно».